Единственный выход. Александр Васильевич Зилов впервые в жизни не знал, что делать. Вот уже больше 10 лет он руководил издательством Суть, которое специализировалось на изданиях классики для детей. А вчера к нему в кабинет пришёл коммерческий директор и сказал: "Надо остановить издание книги Сказка о рыбаке и рыбке". Это из-за чего? Резко изменилась конъюнктура. Продажи книги Сказка о царе Салтане почти остановились. Дети ушли в интернет и уже не хотят никакой классики. Аналитики считают, что книга продаваться не будет. — И что ты предлагаешь? — Сказка о рыбаке и рыбке заявлена во всех планах. — Единственный вариант — сменить название книги. — Ты в своем умеешь, Пушкин. — Нам нужно современное название только на обложке, а на титульном останется все по-старому. — Но это же дикость какая-то. — Так никто никогда не делал. — Нет другого выхода, иначе продажи встанут. Дети идут с родителями по книжному магазину, и те спрашивают их елейным голосом: "Хочешь, я куплю тебе сказку о рыбаке и рыбке?" "Нет", уверенно отвечает малыш. И всё, они идут мимо. И что, у тебя есть вариант нового названия? Откуда я ж, коммерсант? Название дела творческое. И вот со вчерашнего дня Александр Васильевич неотступно думал над названием. На глаза попался сын Андрей, который спешно собирался в институт. С -с Сынок обратился к нему: "Александр Васильевич, может, поможешь? А что надо сделать? — Да вот необходимо придумать современное название для сказки Пушкина «Рыбаке и рыбке». — Пап, может, тебе отдохнуть и едеть? — Чувствую, я, ты вконец замотался на своей работе. Сынок, бизнес под угрозой. Аналитики говорят, что со старым названием покупать книгу не будут. Вот коммерческий директор и предложил поменять название, а заодно и обложку, если вы так считаете. — А о чем сказка? — Ты разве в детстве ее не читал? — Я много чего читал. Ты вкратце расскажи, в чем там суть, а то мне в институт надо. — Ну, там старик поймал золотую рыбку, а потом по ее просьбе отпустил. Рассказал жене, а то ну его пилить, мол, почему ты -то, то не попросил, почему ты другое не попросил. Ну, и несчастный старик каждый раз после скандала с женой идет к морю и кличет золотую рыбку. — Что делает? — Кличет, в смысле зовет. — Уверен? «Конечно, у Пушкина это так и звучит. Стал он кликать золотую рыбку. И сколько раз он ее кликает? Раз три-четыре. Все, есть название. И, и только потом попробуй не сказать, что у тебя сын гений. Ну, не томи, какое название. Золотая рыбка в три клика. Думаешь, дети поймут? Гарантирую, книгу с руками оторвут. И что вы думаете? Сын оказался прав».